Он знает свои способности, а также знает, что в конечном счете читатель, король. Вот почему мистер Шерлок Холмс был возвращен к жизни, получил дозволение спастись из Рейхенбахского водопада благодаря владению приемами экзотической японской борьбы и способности карабкаться вверх по отвесным скалистым обрывам. Если американцы настойчиво предлагают пять долларов — за всего лишь полдюжины новых рассказов и в обмен только на американские права, что остается доктору Конан Дойлю, как не сдаться и позволить приковать себя к сыщику-консультанту на обозримое будущее. А этот субъект обеспечил и другие награды. Эдинбургский университет сделал его почетным доктором литературы, Возможно, ему никогда не стать таким великим, как Киплинг, но когда он шел в парадном строе по городу своего рождения в академической мантии, он ощущал себя свободно и несравненно больше должен был признать, чем в причудливом одеянии заместителя лорда лейтенанта Суррея. И, наконец, его четвертая жизнь, в которой он не Артур, ни сэр Артур, ни доктор Конан Дойль. Жизнь, в которой имя значения не имеет, как и богатство, ранг, и внешние успехи, и панцирь телесной оболочки. Мир духа. Ощущение, что он был рожден для чего-то другого, возрастает с каждым годом. Это нелегко и никогда не будет легким. Совсем не то, что подписаться под какой-нибудь из утвердившихся религий. Это новое опасное, и абсолютно важное. Если бы вы приняли индуизм, общество сочло бы это эксцентричностью, а не помешательством. Но если вы готовы распахнуть себя миру спиритизма, то приготовьтесь терпеть шуточки и дешевые парадоксы, с помощью которых пресса сбивает публику с толку. Однако что такое невежественные насмешники и любители дешевых сарказмов — и дешевые газетные писаки в сопоставлении с Круксом и Майерсом и Лоджем и Альфредом Расселом Уоллесом. Наука возглавляет путь и оставляет скептиков ни с чем, как бывало всегда. Но кто бы поверил в радиоволны, кто бы поверил в рентгеновские лучи, кто бы поверил в аргон и гелий и ксенон, открытые в последние годы, Невидимая и неосязаемая, скрытая под поверхностью реального, прямо под кожей сущего, все чаще обретает видимость и осязаемость. Мир и его подслеповатые обитатели наконец-то начинают учиться видеть. Возьмите Крукса. Что говорит Крукс? Это невероятно, но истинно. Человек, чьи труды в области физики и химии всюду вызывают восхищение своей точностью и неопровержимостью. Человек, открывший талии, потративший годы на изучение свойств инертных газов и редкоземельных элементов. Кто может лучше судить об этом столь же скрытом мире, этой новой территории, недоступной более неповоротливым умам и кабинетным душам? Невероятно, но истинно. А затем Туи умирает. Прошло 13 лет, как она заболела. Девять, как он встретил Джин. Теперь весной 1906 года она начинает впадать в легкий бред. Сэр Дуглас Пауэлл сразу же рядом. Более бледный, более облыселый, но все еще Обходительнейший вестник смерти. На этот раз шансов на отсрочку нет. И Артуру следует приготовиться к тому, что было предречено давным-давно. Начинается бдение. Грохочущий монорельс под сенью отключен, стрельбище закрыто, теннисная сетка убрана на весь сезон, туи по-прежнему не испытывает боли и остается безмятежной по мере того, как весенние цветы в ее комнате сменяются цветами начала лета. Мало-помалу периоды бреда все удлиняются, туберкула проникла в ее мозг, левая сторона ее тела и половина лица частично парализованы, а подражание Христу лежит нераскрытое, Артур постоянно при ней. До самого конца его она узнает. Она говорит «Да благословит тебя Бог и благодарю тебя, милый». А когда он поднимает ее повыше, она шепчет «Вот-вот, в самый раз». Когда июнь переходит в июль, она, несомненно, при смерти. В тот самый день Артур рядом с ней, Мэри и Кингсли, наблюдают в неловком страхе. Их смущает парализованное лицо матери. Они ждут в молчании. В три утра Туи умирает, держа руку Артура. Ей 49, а Артуру 47. После ее смерти он почти все время у нее в комнате, стоит возле ее тела, говоря себе, что сделал все от него зависевшее. Он также знает, что сброшенная оболочка, уложенная в кровати, совсем не все, что остается от Туи. Это белое и восковое нечто всего лишь то, что она оставила позади себя. В следующие дни Артур под лихорадочной экзальтацией удрученности горем ощущает неколебимое чувство исполненного долга. Туи погребена, как леди Дойль, под мраморным крестом в грейшоте. Соболезнования поступают от великих и от малых, от короля и от горничной, от его собратьев-писателей и от его читателей в разных уголках мира, из лондонских клубов и из аванпостов империи. Поначалу Артур растроган и польщен выражениями сочувствия, а затем, когда они все продолжаются и продолжаются, начинает испытывать нарастающую тревогу что такого он в сущности сделал, чтобы заслужить подобную сочувственность, не говоря уж о кроющихся за ней предположениях. Эти выражения искреннего чувства принуждают его ощущать себя лицемером. То и была кратчайшей подругой, какую вообще мог бы обрести мужчина. Он вспоминает, как показывал ей военные трофеи на эспланаде «Кларенс». Он видит ее с морским сухарем, В продовольственном складе он вальсирует с ней вокруг кухонного стола, он увлекает ее в морозную вену, он подтыкает ее одеяло в Давосе и машет рукой фигуре в шезлонге на террасе египетского отеля перед тем, как послать клюшкой мяч через пески в сторону ближайшей пирамиды. Он помнит ее улыбку и ее доброту. Но, кроме того, он помнит, что уже много лет он не мог бы, положа руку на сердце, поклясться, что любит ее. И не просто с тех пор, как появилась Джин, но еще раньше. Он любил ее, как только может любить мужчина, при условии, что он ее не любил.